Глава 6. Героизм. В моём списке богинь войны явное пополнение. Я вместе со Старрексом и другими парнями остался чуть поодаль, на удобно расположенном плато. Его указала Оша, сказав, что это хорошее место. Чтобы до нас добраться хищникам, нужно было для начала миновать Ошу. Ну, такая была задумка. Признаюсь, когда я это понял, то не оценил затею. Я пытался отгонять от себя папкин инстинкт к инопланетному монстру, пусть и переродившемуся в теле хрупкой девушки. Но когда смотрел на Ошу, вот по-любому она в моей голове покопалась. Но не могу я так тепло к кому-то относиться без веских причин. Тем более через несколько дней знакомства. Ну или я пытаюсь себя в этом убедить. Девушка сидела скрестив ноги в центре долины. Весь её образ демонстрировал покой и умиротворение. Но кроме волос, собравшихся в приславутую плетё, волосы, казалось, живут своей жизнью. Будто оша сидит под водой, и её локоны наровят всплыть, при этом беспокойно извиваясь. Но это ещё можно было как-то объяснить. Например, волосы очень лёгкие и мягкие, а поры тёплого воздуха и ветер постоянно их волнуют. Версия притянута за уши, но так проще, чем признать, что волосы живые или искать иное объяснение. В руках Ошас сжимала два массивных светящихся кнута. По законам физики они тяжёлые и должны лежать, не двигаясь. Верно ведь? Но они, как водоросли, тянулись к небу и извивались, извивались. Я даже потряс головой, чтобы отогнать на вождение. Понятное дело, что Оша это делала, используя свои сверхчеловеческие силы. И, на мой взгляд, это была чистая показуха, хоть и эффективная, признаюсь. Только зачем это ей? Можно подумать, что она меньше, чем за день стала думать как человек. Если я правильно понял, биарам показуха не свойственна. Ещё пару минут всё было тихо, но потом, будто по щелчку пальцев, ото всюду стали прибывать гикончики и кропсы. Они разномастным ковром стали стягиваться к центру поля, где сидела хрупкая фигурка. Я хотел окликнуть Ошу, подумав, что она не замечает надвигающуюся смерть, но старекс удержал меня. Она знает, что делает, спокойно произнёс парень. Ты это откуда знаешь? — огрызнулся я. — Ты вообще, по-моему, ничего не понимаешь. — Все хорошо. Я знаю, что делаю. Мысль коснулась меня легким дуновением теплого, ласкового ветерка. Я чуть не расплылся в улыбке. — Твою мать, да что со мной! Хотя, похоже, мои пояснения про важность красоты не прошли для Оши даром. В следующий миг девушка воспарила над землей, как гибрид супермена и вертолета. Она устремилась навстречу хищникам. Кнуты в её ладонях вращались с такой скоростью, что казалось, Оша держит в руках два огромных диска. Когда Оша врезалась в напирающую массу, я обнаружил себя стоящим с открытым ртом. Куски мяса и брызги крови начали разлетаться во все стороны, будто из блендера, который забыли накрыть крышкой. Казалось, она даже не касается земли. Блин, да она и не касалась. Она летала, нарушая все законы физики. Может, ей помощь нужна? спросил я, хотя поймал себя на мысли, что совершенно не понимаю, зачем она собирала каких-то людей. Она вроде и так неплохо справляется. Старекс лишь покачал головой. Оша с двумя светящимися кнутами парила над полем, срубая головы всему на своём пути. Ну ладно, не всему. Порубленные крупными кусками гикончики разлетались в стороны, похоже, даже не поняв, что происходит. Кропсы же зачастую отлетали от Оши изборождённые глубокими ранами, но живые, и спустя какое-то время снова бросались в бой. И когда Оша успела всему этому научиться, она ведь действует так, будто всю жизнь воевала. Каждое её действие говорило о спокойной уверенности. Скорее всего, если я задам ей этот вопрос, она ответит что-то в духе: "Люди просто не знают, как использовать своё тело". Мне сложно было понять. Что толкает всю эту массу хищников нападать на Ошу? Наверное, опять её штучки. Не сговариваясь, Старекс достал из-за спины скорострельную винтовку. Остальные парни, последовав его примеру, тоже достали оружие. Они принялись атаковать подраненных кропов. Видимо, Оше всё же понадобилась помощь. Если честно, мне кажется, даже Хельга с такой толпой бы не справилась. Ящеры всё прибывали плотным ковром, заполонив горизонт. Я не пытался их пересчитать, но по ощущениям их число уже перевалило за пять тысяч. Если бы Оша с чудовищной скоростью не перемещалась по полю, то ее бы просто завалило останками рептилий. Радовало, что в этой массе кропсов было около десяти процентов. Все же эти твари непрошибаемые. Мне сложно судить о мощности оружия Оши, но я помню, с каким трудом Хельга и Старрекс справлялись с несколькими десятками таких тварей. А здесь их, по моим прикидкам, несколько сотен. Гоняются за хрупкой девушкой. Хорошо ещё, что они не повалили на нас и есть возможность отстреливать хвостатых тварей. Хотя если Оша ошибётся и её ранят или убьют, в следующем в списке деликатесов будем мы. Первый винтовочный залп немного привёл меня в чувство. Я помотал головой. Всё же то, что устроила Оша, меня очень впечатлило. Краем глаза я отметил, что в нижнем левом углу окна уведомлений сходит с ума, фиксируя бесконечную череду убийств в Оше. Из-за того, что мы были в группе, опыт доставался всем. И как система успевает это учитывать, ума не приложу. Падали там какие-то крупицы, но уведомлений было столько, что я думаю, там скопилась большая сумма. Так, нужно осмотреться и понять, чем я реально могу помочь ей. У геккончиков и без нашего участия нет шансов, а вот кропсов нужно проредить. Я достал из хранилища винтовку LSV 369 2000, которую купил в порыве шопоголизма. На ходу откинув сошки, я устроился в позиции лёжа на краю плато. Мысль, что Оша там одна среди толпы голодных зверей, побуждала шевелиться быстрее. Правильные позиции мне услужливо подсказал интерфейс. Система усилителей буквально за меня расположила тело правильно. Причём умная автоматика даже учла моё защемление в шее. С одной стороны, это отучает от самостоятельности, но с другой круто, блин. Да я же никогда раньше не был стрелком или снайпером, а сейчас, благодаря автоматике, я действую на уровне бойца с многолетним опытом. Выкрутить мощность на максимум. Активировать способность винтовки Выстрел высокой пробивной мощи. Готово. Ну, посмотрим. Я припал к прицелу и сразу нашёл первую цель. Кропс с располосованной мордой и боком поднялся на ноги. Помотав башкой, он сфокусировал взгляд на цели и хищно оскалившись, двинулся вперёд, постепенно набирая скорость. В перекрестье прицела находился его лоб, то место, где рана от хлыста Оши была наиболее глубокой. Автоматика снова дала о себе знать. Несмотря на то, что рептилия подпрыгивала, уворачивалась от пробегающих мимо товарок и постоянно меняла курс движения, прицел смотрел в одну точку, как приклеенный. Винтовка в синергии с костюмом ещё чёрт знает с чем не выпускала существо из прицела. Так. Задержать дыхание, плавно спустить курок. Отдача резко толкнула плечо. Голова кропса разлетелась на куски. Ах, хренеть, протянул я. Чувство странного восторга от удачного выстрела и мощи оружия захлестнуло меня короткой, но очень интенсивной волной. Вот это я понимаю, мощь. Жалко, что супервыстрелом нельзя стрелять, как из автомата. Справа появилась пиктограмма с секундомером. Под иконкой значилось следующее сообщение: Охлаждение и очистка оружия. Ориентировочное время завершения процедур 17 секунд. Да уж, самой быстрой рукой дикого пекла меня точно не назовут. Пока происходит подготовка к следующему выстрелу, неплохо бы найти самого крупного кропса, ну или самого наглого. Так, самый хитрый вроде найден. Огромное звірюга заняла кусок скалы и наблюдала за насящающейся над полем девушкой. Каждый раз, когда она приближалась, задняя часть туловище рептилии подбиралась, а лапы перебирали землю под ногами, как у кошки перед прыжком. Но он всё же не решался прыгнуть. Да уж, этот здоровяк сможет создать Оше проблем. Интересно, сможет ли винтовка пробить череп этого животного? Таймер показывает 4 секунды, а тварищ снова перебирает лапами. Видимо, Оша приближается к его насесту. Только бы он не сейчас решил прыгнуть. Как я понял, я могу выстрелить без подготовки, но тогда повышается вероятность поломки оружия. Так, главное спокойствие. Это вроде даже в пособии к курсу было написано. Главное это спокойное сердцебиение и дыхание. Даже если враг бежит на вас и готов ударить. Не стреляйте, если вы не спокойны. Важно попасть, а не выстрелить. Твою мать. Да он же сейчас прыгнет. Спокойствие. Глубокий вдох. Выдох. Я спокоен. Выстрел. От удара тело кропса снесло с булыжника. Неловко взмахнув взмывшими в небо задними лапами, он рухнул за камень и пропал из моего поля зрения. Я целился в висок. Справедливо полагаю, что у всех существ там должно быть слабое место. Пробил или не пробил, вот это заметить я не успел. Искать другую цель или подождать? 12 секунд. Что, если я его не пробил? Да и черт с ним! На время я его вывел из боя. Меня вдруг посетила одна мысль. Если уменьшить мощность, снизится ли время подготовки? Я снизил мощность на 95%, и время перезарядки сразу снизилось до 13 секунд. Поигравшись с настройками, я выбрал оптимальное соотношение скорострельности и мощности. 76% и 2 секунды. Ниже 2 секунд, а чистка почему-то не снижалась. Ну, тоже неплохо. Пока я копался с настройками, до следующего выстрела осталось 3 секунды. Я навел винтовку на то место, где сидел тот здоровяк, но ничего необычного не заметил. Будем считать, что подстрелил, а гипотеза с виском сработала. Ну, поехали. Я стрелял как машина. В следующие 3 минуты я выстрелил ровно 90 раз. Выстрел в 2 секунды. Благо, цель всегда находилась. Правда, не без помощи автоматики, но а какое это имеет значение? Только 6 раз я делал повторный выстрел и по изрядно оглушённым монстрам. За эти 3 минуты Оша, похоже, истребила всех гикончиков. Ну, либо они поняли, что ловить им здесь нечего, и решили вспомнить про инстинкт самосохранения. Силы девушки тоже были не безграничны. Она сейчас стояла, тяжело дыша, на четырёхметровом скальном выступе. Под ней скопилось четыре десятка хищных рептилий. Ещё примерно столько же кропсов приходили в себя, оглушённые выстрелами или кнутами Оши. Мне было откровенно плевать на гекконов и кропсов, но всему есть предел. Это был натуральный геноцид. Я ведь тоже не зверь какой-то. Оша снова села в позу лотоса, и тут стало происходить нечто совсем сюрреалистическое. Ее волосы едва заметно стали светиться. Не так ярко, как кнуты, но все же. А затем они стали расти. Не знаю, в чем там суть, но они, как щупальца, стали тянуться к ропсам. А те, в свою очередь, успокоились и просто смотрели на Ошу. Затем они один за другим стали падать. Уж не знаю, замертво или просто без сознания. Действие продлилось около пяти минут. И я не знаю, что они стали падать. Мне оставалось только наблюдать с раскрытым ртом. «Да что это вообще такое?» — пробормотал я. Девушка легко спрыгнула вниз. Ее сопровождал шлейф в несколько раз удлинившихся волос. Те кропсы, что тут и там мотали головами, пытаясь прийти в себя, как сам нам был, и поплелись навстречу девушке. Было ясно, что они уже не представляют угрозы. Она шла нарочито медленно, будто во сне. К ней приближались группы ящеров. Затем, недолго постояв, те падали как подкошенные. Я в оцепенении следил за происходящим. Интересно, она всё время могла так. Нафига было устраивать кровавую баню с разлетающимися внутренностями и кусками мяса? Когда всё закончится, вы можете взять ценные части тел этих существ, раздалось в моей голове. Тех, что остались живы, не убивайте. Пускай они живут. После этого, если хотите, можете быть свободны. Надеюсь, вы простите меня за то, что подчинила вас против вашей воли. Ай, умничка. Что-то ещё планируется? Я изо всех сил сосредоточился на этой мысли. Оша не стала отвечать. А через несколько секунд ответ на мой вопрос поступил сам собой в виде сильного подземного толчка. Земля стала расходиться, выталкиваемая чем-то огромным телом. Что-то мне подсказывает, что это не спроста. Новый толчок, и как дельфин из волны, из земли выскочил здоровенный геккон. Он был облеплен грязью и глиной. Ящер издал такой рёв, что даже земля подо мной начала резонировать. Охренеть. Моё сердце заколотилось с бешеной скоростью. Это существо умело вселять ужас. Твари правда была здоровенная, метров 10 не меньше. И это без учета того, что часть ее хвоста находилась под землей. Огромная башка ящера была направлена на стоящую в двадцати метрах фигурку девушки. Геккон, или, вернее сказать, гекконище, застыл, как статуя. Можно было предположить, что он не живой, но монстра выдавала веская слюна, тягучая струей, стекающая на землю. Я знал этот маневр. Существо явно готовилось к рывку. Уж не знаю, чем оно там собиралось полакомиться. Оша была той на один зуб. Одно было очевидно смерть отчётливо читалась в глазах товари. Моё сердце колотилось, заставляя руки трястись. Отвлеките его, пожалуйста, едва слышная мысль. Я еле услышал, но этого было достаточно. Я, не раздумывая, прицелился и выстрелил в глаз ящеру. Вздрогнув от раздавшегося следом рёва, я чуть не выронил винтовку. Не особо следил за моими невольными товарищами по оружию. Но часть из них повалилась на землю, закрывая уши ладонями. Для Оши мой выстрел, похоже, послужил сигналом. Она рванула вперёд, двигаясь зигзагами и постоянно меняя направление. Вроде эти твари медлительные. В следующий миг воздух в полуметре от Оши рассёк длинный язык. Несмотря на то, что я находился довольно далеко от происходящего, уши резанул довольно громкий щелчок. Не успел язык втянуться обратно, как тварь сама ринулась вперёд огромным бронепоездом, разрывая землю на своём пути. Я увидел мигание таймера, свидетельствующего, что очистка произведена, и я снова могу стрелять. Прошло всего 2 секунды. Твою мать, до да по ощущениям это уже полчаса длится. Я снова попытался выцелить глаз, но тварь не дала мне такой возможности. Я просто выстрелил ей в затылок и снова принялся ждать отчёта таймера. Всё происходило настолько быстро, что мозг еле реагировал на происходящее и доводил события до моего понимания с полусекундным запозданием. Оша перед самым носом геккона взмыла в воздух и приземлилась у того между ушей. Казалось бы, всё, но тварь мгновенно рванулась произведя ковырок, наровя подмять девушку и раздавить. Оша отреагировала в последний миг, Снова подпрыгнув в воздух и попутно стеганув кнутами по глазам гигантского ящера, со стороны старекса и моих помощников последовали короткие очереди и одиночные выстрелы. Хотя они вроде и раньше были, но я их просто не замечал. Всё равно гикон практически не обращал на это внимания. Явного ущерба мы ему не приносили, разве что в глаза пытаться попасть. Да уж, эпичная тварь. Я вдруг поймал себя на мысли, что всё вокруг несётся с какой-то невероятной скоростью. Один я в каком-то киселе жду двухсекундной перезарядки. Громко трубящая тварь приземлилась на спину и попыталась достать лапой Ошу, стоящую на брюхе твари. Девушка явно пыталась пробить брюхо гикона своими кнутами и даже успела три раза стягнуть монстра по брюху, когда её снесло ударом лапы. Смог так и дотянуться. Благо у Оши была броня. Я увидел голубой всполох энергетического щита. Девушка врезалась в удачно подвернувшийся лыжник, а следом на этот лыжник обрушился массивный хвост. Всё происходило настолько быстро, что я не увидел, успела ли Оша выйти из-под удара. Гекона, видимо, тоже интересовал этот вопрос. Он приподнял хвост и стал изучать находящуюся под ним. В следующий миг что-то стремительное врезалось в нижнюю челюсть Гекона. Тот даже не пошатнулся. Аоша уже бежала вдоль его хребта, встegaя кнутами всюду, где могла дотянуться. Похоже, что-то идёт не по плану. Ни одни мы бессильны. Похоже, её кнуты тоже особого ущерба не приносят. Тварь снова издала утробный рёв, от чего Аоша споткнулась и прокатилась пару метров кубарем. Что-то новенькое. Так она раньше не делала. Уходите. Далёкая тень мысли, почти неразличимая. Чёрт, зарычал я. Строит из себя чёрт знает кого, а сама просто девчонка, глупая. Не знаю, чем я думала и на что надеялся вообще. Сколько угодно спрашивайте, что в тот момент было в моей башке. Не отвечу. Не знаю. Не было ничего. Наверное, непонятная зависимость от этой планетной девчонки приобрела новый оборот и породила волну маразма. Мои глаза застилала какая-то пелена, а из груди рвался рёв. Ни хрена же не соображает, что делает. Вскочив на ноги, я закинул винтовку в хранилище и достал топор. Полезла куда-то, дура набитая. Я уже нёсся вниз, ощущая пугающую вибрацию топора, запущенного на 40% мощности. И я вот тоже не пойми, куда лезу, пробормотал я, начиная понимать, что бегу навстречу самому жуткому существу, которое только мог вообразить. Ай, чёрт с ним. Сдохну, а живу в ячейке. Но не хочу, чтобы эта тварь сожрала Ошу. Лучше я сам эту глупую девку зарублю. Но лучше, конечно, ящера. Я нёса как безумный и не сразу понял, что произошло. Когда я в следующий раз бросил взгляд на геккона, он, застыв на месте, дымил из огромной дыры между глаз. Ещё миг, и меня снесло мощной волной. Ощущение полёта А потом сильнейший рывок и следом удар спиной о что-то твёрдое. Видимо, щит слетел. А вот и по-геройствувал. Не знаю уж, почему в моей голове сейчас была одна конкретная мысль. Я восхищался продуманностью техники. Топор, будто прилипший, держался в моей руке. Это явно была автоматика. Причём он не работал. Иначе я точно бы себе что-нибудь укоротил.